Глава 21. Сообразив, что нападение на Милаву – обман, призванный отвлечь его от чего-то более важного, Январь переместился в вихре снежном, оставив вместо себя друга верного под личиной спрятанного. Понимал он, что не просто это для кощея такое безвольное подчинение, но ситуация не располагала к мягкости. По праву хозяина Зимнего раньше других магов почувствовал Январь тьму, надвигающуюся. Словно сдавило мир сказочный со всех сторон тисками невидимыми, грозя расколоть на мелкие осколки и всё живое погубить. Посох в руках Яромира загудел от силы магической месяцем призванной. Вот и помог Олеси с оборотническим обрядом. В сердцах покачал головой январь, сетуя на очередные козни абраксиса, мешающие доброе дело сделать Серому и деткам его жизнь новую подарить. Невероятно трудно было месяцу. Приходилось ему незримо присутствовать на поляне за собственным домом, контролируя встречу с кузнецом, и чутко прислушиваться, где стена, мир ограждающая, не выдерживает давления, ведь там и прорыв будет. Со стороны посмотреть, замер январь где-то в непроходимых драконьих горах, на краю крутого уступа стоит не шелохнется, лицо неподвижное, глаза прикрыты. Вот только по всему миру сказочному волна холодная прокатилась. снежинки редкие, до да крупу снежную рассыпая. И с каждым снежным творением месяц связь держал, ощущая пространство вокруг него, наблюдая. Чувствовал он сейчас каждый камешек, каждое дерево, каждую зверушку и, конечно, каждого жителя. Все под контролем держал, еще и за милавой приглядывал. Чувствовал стражей в таком же ожидании тревожном границе мира патрулирующих. Братьев родных по землям своим дозором блуждающих даже царя морского чувствовал. И в подводном мире насторожились, волна холода прокатившись сигналом жителям всего мира стала. Кто поопытнее посмышленнее за вилы взялись, да огонь развели жарче, факелом горящим в морду получить и нечисти неприятно. Замер в ожидании мир сказочный от города мороженщиков до русалок морских. Услышал Яромир, морозцем вокруг возлюбленной растекаясь, и слова Олега Крастышевского. Сказанные спутницы его напоследок, услышал вовремя. Едва и стаял след от портала в мир за гранью, как все чувства месяца словно кипятком окатило. Болью отозвались в нем многочисленные удары, тьма рвалась на пролом со всех сторон. Началось... Реагируя на опасность, переместился в то место мира откуда отчетливо повеяло злом. Оказался Яромир на морском побережье, недалеко от рыбацкой деревушки. От домов доносились крики, плачи, грозный рык гончих. Кое-где начинали разгораться пожары, и месяц поспешил на помощь людям. Его глазам предстала ужасающая картина разрушений и смерти. Едва успев прорваться в мир, гончие колдуна темного уже зверствовали, нападая на рыбаков. Кому-то удавалось сбежать, кому-то зарубить, тварь, но, по большей части, несчастные не могли сопротивляться свалившейся на них напасти. Заприметив, как одна из гончих наступает на годовалого малыша, потерявшегося в общей сутолоке, Яромир бросился к нему, успев перегородить дорогу чудищу своим посохом. Отпрыгнув назад, гонча недовольно рыкнула, но Январь послал в нее поток своей силы, не позволяя перейти в наступление». Подхватив на руки плачущего ребенка, он стал продвигаться к тому дому, в котором укрылось большинство населения. Гонщие, почуяв силу его и распознав в месяце угрозу великую, прекратили гоняться за людьми. Сбившись в стаю, чудища колдуна темного взвыли и бросились в сторону января. Не решившись использовать посох в полную силу, зная, что пострадают и люди, Яромир ловко уклонился, отвечая хлёсткими потоками магии. Малыша он передал подбежавшей женщине и после этого принялся методично уничтожать хищных тварей, одновременно прощупывая окружающее пространство в поисках места прорыва. Важно было ликвидировать дыру в защитной стене, иначе гончие повалят сплошной волной. Откуда у Абрахсиса мощь такая? В которой уже раз за последнее время задался вопросом яр, орудуя посохом и замораживая гончих на бегу. Сколькими же душами он напитался? Ярамир! Оглянувшись, месяц с облегчением увидел неподалеку от себя двоюродного брата своего, Сентября. На его земле этот прорыв случился. «Вовремя ты, Святослав, прибыл!» — кивнул он брату на разбегающихся гончих. «Я же защиту пока подправлю!» Сразу сюда поспешил, едва панику почувствовал. Убив одну из гончих, весьма неосторожно набросившуюся на него поведал Сентябрь. «Что за напасть такая? Откуда повыползали твари, люд пугать еще и так много?» «Совсем разберемся, дай только срок», – пообещал Яромир. Уже не опасаясь за жителей, переместился он в небольшую рощу в километре от деревни. Оттуда монстры проникали в мир сказочный. Ударив посохом о землю, силу призвал льдом края прорехи в стене защитной, оплетая. Действовал январь, спорой четко не в его характере было паниковать. Да и следить за происходящим в мире обязанности хозяина Зимнего, выполняя месяц, продолжал. Так он узнал, что Милава в дом Олеси перенеслась, и что еще порядка десяти прорывов произошло. Но всюду на пути нечисти встали стражи и братья Месяцы, не давая разгуляться, атаки отбивая и уничтожая Татей. А едва проход из Мира Темного Яромир заблокировал, как в следующий миг снова на него нахлынула. Не меньше десятка таких мест оказалось, где стена защитная не выдержала. «Да, чувствуется, что не одно десятилетие готовились». Ясно становилось, не солгал Олег Крастышевский. Абрахсис вернуться надумал, час настал. Всегда выдержанный Яромир сейчас контролировал ситуацию. Зная, что защитники миросказочного начеку, а бесконечными силы Абрахсиса быть не могут, выжидал он. Не гончик следовало опасаться, а хозяина их. от того и замер месяц, полностью растворившись в ощущениях, стараясь не упустить момент появления Абрахсиса. Знал он, что обязан почувствовать колдуна. Это его долг, как хозяина посоха. Если бы не предупреждение Коростышевского, Яромир едва мир содрогнулся, свидетельствуя о падении печати. Уже сорвался бы туда, а сейчас выжидал. Одновременно незримо присутствуя и там, где в этот момент из портала выходили месяцы и стражи, возле укрытой в драконьих горах печати. Первым перенесся Святослав. Быть того не может. Просипел он, недоверчиво озираясь по сторонам. Знал сентябрь, сколько силы надобно, чтобы печать сорвать. И раз зло пошло на такие усилия, это не рядовой прорыв нечисти, а настоящая атака. Самые тревожные опасения января подтверждались, а Брахсис решил вернуться. Свет невольно покачал головой. Сам не свой в последнее время был трёхглавый дракон. Тоска по сородичам сильная поднялась в нём вот и не уследил. Из портала на узкое горное плато вышла сестра его родная, Октябрь. Переглянувшись сентябрем, только настороженно нахмурилась, наблюдая, как небо над этим местом чернеет. От земли до вершин гор взвился темный вихрь, из которого начали выскакивать порождение зла. Гончие падальщики-пожиратели мелькнула и человеческая фигура. Лавине монстров не было ни конца, ни края. Вскоре все плато было сплошь забито разнообразными чудовищами, рычащими скалящими пасти, жаждущими впиться клыками в тёплую плоть. Но в противовес этому разношёрстному потоку из порталов начали выходить другие месяцы и стражи, готовясь защитить мир сказочный от свалившейся на него напасти. Почувствовали они, что сюда основной удар направлен будет. Поэтому, справившись с небольшими прорывами на других территориях, поспешили к месту падения печати. «Где этот колдун злобный?» Вынимая свои мечи из ножен, решительно поинтересовался Кощей. «Только дайте мне до него добраться!» За все ответит, что натворить успел. Откликнулся декабрь вслед за сентябрем, готовясь прыгнуть вниз в долину. В самую гущу начавшегося боя и чувствуя незримое присутствие брата. Волна лютого холода уже встретила чудовищ. «Оборону нам тут самим держать!» «Отгоните их!» Указав с возвышения на кровожадных тварей, крикнула Ольга, откидывая с плеча рыжую косу и давая братьям двоюродным сигнал. «Надо печать восстановить, прорыв запечатать! А после ни единой гончей от нас не уйти!» Сражение уже кипело, заглушая даже шум ветра, но Ольгу месяцы услышали. «Вижу мага!» – пробасил Черномор, пудовыми кулаками сбивая с ног сразу четверых метнувшихся к нему тварей. «Вот кого хватать надо! Что если это Абрахсис и есть?» И вся дружина его богатырская дружно устремилась к мужчине, что тоже явился из-за стены. И никакие атаки, яростные, направляемых колдуном гончих остановить их не могли. «Ловите его!» – одобрил действие богатырей Февраль. Он, в отсутствие января, на правах будущего хозяина Зимнего контроль над происходящим на себя взял. И уже сестер двоюродных поторопил. «Ольга, у вас с Анной...» «Так апрель месяц величали. И Меладой самое сложное задание. Мы вам путь расчистим, а вы печать восстановите». «Втроем нам не совладать с ней!» Предупредила Май, попутно отрубив голову падальщику, слишком близко подобравшемуся к ней. «Единственное, что в силах наших – перекрыть ненадолго портал. Пусть будет так!» – крикнул брат ее старший март месяц, ледяными осколками сбивая с ног целую группу врагов. «Как одолеет январь колдуна, восстановим все!» Послышавшийся сверху трубный взбешенный рев и ударившая по тварям струя пламени возвестили о прибытии стражи небесных чертогов. «Горыныч, чтоб тебя!» Возмутился Константин, едва успев отскочить в сторону. Не то чтобы ему грозило зажариться, но запаха подпаленной одежды аккуратный Кощей не любил. «Его можно понять!» – крикнул в ответ Игнат, расчищая себе огромным мечом путь в визжащей рычащем море порождений зла. «На пещере родовая магия драконов стояла. Заповедная – это территория для крылатых. Много сил колдун потратил, чтобы пробить ее». «Попался!» – ликующий взревел внезапно Черномор, удерживая за горло попытавшегося в общей неразберихи незаметно проскочить мага. Был супостат суховат и неказист на вид. Седые жидкие волосенки да длинная борода – вот только взгляд месяцев насторожил. Пустой он был, мутный. За белесой пеленой ничего в глазах его не отражалось, даже зрачков не было. «Обманка!» – уверенно определил Декабрь. «Личину накинули, да немножко магии подпитали. Снеси ему голову, мигом в прах рассыплется, не колдун-то!» «Знать не зря января нет с нами», — согласно кивнул ему Феликс, оттесняя волну монстров от источника смерча. Знал он, что за ним след вслед след октябрь, апрель и май движутся. И уже с большим усилием объяснил, предупреждение ему было. Поэтому на уловку колдуна не попался, стережет Абрахсиса. На помощь Фиролю, хлестнув хлыстом, метнулся поток воды — то июнь брату Зимнему подсадил, твари жутких отбрасывая. «Добро!» — кивнул одобрительно илья Феликс. А Январь не так уж далеко от места сражения находился, готовый в любой миг к месяцам на подмогу поспешить. Да только все, что чувствовал, он в одном убеждала Тихо и максимально незаметно колдун в мир сказочный прокрасцы решил. И когда Черномор мага заприметил наперед, знал ошибка. Но должен ведь он понимать, что месяцы со стражами прорыв быстро ликвидируют. Раз уж почти все здесь собрались, — размышлял Яр, — а значит, время терять не станет. И как ответ на думы словно кольнуло его внутри. Так угольки из огня выстрелив, вспыхивают на миг яркой искоркой, чтобы потухнуть, о землю ударившись. Три, едва различимые за возмущениями общего магического фона вспышки, отметил месяц. Отрешившись от всего прочего, весь в ощущения свои погрузился, опасаясь потерять их из вида, желая разобраться, что же такое почувствовал. «Однозначно три мага темные с густками тумана в мир наш проникли», — уверился он в подозрении. И принялся разбираться, куда конкретно. Один в ручей апрельский рухнул, второй — обдуб на землях августа приложился. Третий его вовсе к царю морскому попал, над океаном стену защитную прорвав. «Значит, Абрахсис и два его приближенных колдуна!» Гневно прошипел январь, боясь представить, что было бы без предупреждения Милавой полученного. Могли и проморгать их месяцы, сражением увлечённые. Сейчас же... Миг, один удар, посохая землю и я оружие возле ручья, из которого, отфыркиваясь опасливо озираясь, поспешно выбирается седовласый маг. Волны тёмной силы от него во все стороны растекаются, заставляя вянуть подснежники на прибрежных проталинах растущие. Почуял он месяца, резко обернулся, а над ладонями тьма заклубилась. Взгляд врага, бездонный тьмы колодец, скрестился с синим взором января. Только не было времени у Яромира дуэли разводить до да разбираться, ведь еще двое темных магов в мир сказочный прокрались. И каждая минута промедления грозила большой бедой, что если укрыться в мире успеют. Ударил месяц посохом максимальную силу, используя и даже шанса врагу не оставляя. Мгновенно заморозить колдуна сила посоха должна была. Только вот солнце весеннее до да яркое блеснуло внезапно. на секунду Яромира ослепив. Отскочил Январь в сторону, на всякий случай уходя из-под ответного удара. Когда же проморгался месяц, увидел статую ледяную. Черную, как головешка, с клубами сейчас оледеневшего дыма, так и висящего над ладонями и злобной гримасой на лице, не подвели его рефлексы. Без всяких сомнений ударил по льду Яр основанием посоха, еще и потоптался в пыль, осколки превращая. «Чтобы и шанса восстать у колдуна не было». Едва с первым колдуном покончив в дубовый летний лес, январь поспешил. А попавшего сюда злодея уже и след простыл. Всего доказательств осталось на сочной зелени травы пара сломанных веток да на треснутый сук. Знал, темные искать его станут, оттого и спешил сбежать. Только вот далеко он не уйдет. Тут птицы лесные подлетели, на плечи января опустились. Не боялись птахи месяца зимнего. Самый лютый мороз под полами его полушубка прибежища искали. Зачирикали, защебетали, путь яру указывая. Хитер колдун оказался, убегать не стал. Поведали птицы, что в болоте ближайшем он сохранился. С головой в ржавую болотную жижу погрузился, решив, что там преследователи проверять не станут. «Страшный!» – щебетали птицы. «Злом от него веет глаза тусклые, серые, недобрые!» Хмыкнул январь и решил время на извлечение приспешника козла из трясины не тратить. «Надеюсь, Август простит мне одно осушенное болото». С этой мыслью ударил он посохом, всю жижу болотную разом замораживая. Не ожидавший разоблачения, маг так и сгинул, даже не успев осознать угрозы. Судьбу собрата повторив. А с третьим и вовсе быстро все получилось. Едва январь в царство подводное принесся, как рядом и сам царь морской появился. Насмешливо улыбаясь, да рыбьим хвостом помахивая. Вздумалось ему сегодня в русалочем образе предстать. «Что-то припозднился ты, хозяин зимний». Приветствовал он месяца поклоном. «Сами мы справились. И пожирателей погоняли, и колдуна залетного пленили». «Где он?» Вскинулся я, грозно хмурясь, не время шутки шутить. «Так все уже!» Развел руками царь. Сразился я с ним, да на свой насадив в глотку спруту и скинул. «Съели колдуна твоего!» «Так уж и съели!» Усомнился январь. «А то!» Гордо приосанился царь морской. «Зря, что ли, я спрута полгода в впроголодь держал!» «Специально для такого случая готовил. Съел не подавился, точно говорю». «Истинная правда!» — пискнул кто-то из-за разлапистого коралла. «Сам я видел!» «Вы уж, милавушки, передайте, что мы с царем морским во славу ее расстарались и злодея окаянного одолели». Январь, изумленный упоминанием спутницы своей, вопросительно оглянулся. Царь морской поморщился, как от боли зубной. А следующий миг волна гигантская рядом пронеслась, унося невидимого пескуна в далекие подводные дали. «Сил моих нет!» – в сердцах повинился царь. а три кусят от престола и на сушу подамся!» «Сейчас не о том речь!» Дипломатично решив не ввязываться в местные распри, январь поспешил вернуться к более важной теме. Ведь мир сказочный все еще осаждают сотни кровожадных тварей. И надо торопиться на помощь защитникам. «Спрута мне покажите, проверю!» «Так и сдох он!» с явным сожалением признался подводный монарх. «Не сварение заработал, минут пять бедняга мучился и сдох. Одни потери от Абрахсиса и помощников его. Где я теперь такого голодного спрута найду?» С этими словами увлек он месяца к бездонному темному провалу. На краю его настоящей горой возвышалось огромное тело. Сосредоточившись, почувствовал яр следы силы злой. Точно в чреве подводного монстра нашел свою смерть третий из колдунов. «Другого поймай до полгода не корми», – посоветовал он царю, посохом тушки касаясь. И в тот же миг ледяной статуей замерцала она. «Хорош был», – с очевидным сожалением окинул памятник монарх. «Может, так и оставить? Будет мне память, о миру подводному достопримечательность? Я как раз туризм развивать планирую». «Нет», – отрицательно покачал головой месяц. «Что если оживет? Сила темная, на что только не способна». И в пыль ледяную спрута превратил. Тут же течение подхватило пыли, то разнося по всем уголкам мира. И захочешь, а не соберешь. Простившись с царем морским, наказав ему владение свои проверить, а гончие хорошо и под водой воюют, январь в драконьи горы заторопился. Сила посоха печать восстановит, угрозу проникновения исключая. А там и мерзость темную легче будет искоренить. Как-то слишком легко все с Абрахсисом получилось. Зудела в голове января тревожная мысль, когда он, посох в руке сжимая, шагнул на горное плато. И вдруг, останавливая его в шаге от сражающихся, сжало сердце Яромира боль. «Опасность Милави грозила!»